Золи выпрямилась. Я смотрел, как она подошла к ящику для сломанных литер, порылась в нем, посмотрела на буквы, развернутые в обратную сторону, и сложила из них песенку, которую сочинила еще раньше. «Моя могила прячется от меня». Там говорилось, что она чувствует, будто ее стиснули, как древесину в дереве. Золи выложила литера на стойку и надавила рукой на металл. Сказала, что до сих пор кожей чувствует Ву -Вуджи. Он умер от гриппа, заболел им в ту самую ночь, когда табор уходил от милиции. Они убили его, Стивен. «Будь осторожна, Золи», — сказал я, оглядевшись по сторонам. «Я не знаю, что значит быть осторожной», — сказала она. «Что означает слово «осторожно»? Почему мне надо быть осторожной?» «Ты видела новости?» За время отсутствия Золи успела стать своего рода культовой фигурой. Ордер на ее арест был порван немного много ни мало, самим министром культуры. «Наступает новое завтра», — сказал он. Часть этого завтра касалась цыган. В газетных передовицах Азоле писали, что она в своих стихах изображает старый мир, для того, чтобы он, наконец, мог измениться. В ней видели героиню, авангард новой волны цыганских мыслителей. Одно из ее стихотворений перепечатал университетский журнал, издававшийся в Праге. Пленки с записями ее песен снова проигрывали по радио. Чем дальше она находилась, тем более важной фигурой представлялась. В правительственных кругах пошли разговоры о том, чтобы позволить цыганам осесть, предоставить им государственные квартиры, дать возможность самим распоряжаться своей судьбой. Их жизнь в лесу стала казаться странной, несовременной, и людям с чистыми помыслами представлялась едва ли не чем-то буржуазным. Зачем принуждать их жить на дорогах? Газеты писали, что цыган следует избавить от напастей примитивизма. Больше не будет цыганских костров. Пусть они останутся только на театральной сцене. «Позволить нам осесть?» Смешок застрял у нее в горле. Она подняла с пола голубиное перышко и проследила за его падением. Напасти примитивизма? Что-то у меня в позвоночнике обмякло. Золя вышла из типографии со стопкой бумаг под мышкой. На улице она забралась в телегу и хлестнула вожжами лошадь. Та встала на дыбы, затем пошла, и копыта зацокали по булыжной мостовой. Я пошел один вдоль берега Дуная. Солдат с мегафоном закричал мне, чтобы я не подходил к реке. Вдалеке находилась Австрия. А за ней все те места, за которые сражались молодые люди, за которые умирали миллионами, за которые полегли в землю. А еще дальше, как мне казалось, были Франция, ламан манж Англия... «Пепел моей юности». Девять лет назад я, пугливый и полный надежд, приехал в Чехословакию. Кто-то лишил мою походку уверенности, я чувствовал, что она стала другой. Мои революционные стремления таяли, но все еще не верилось, что я расстался с ними окончательно. На другом берегу реки огни башни померцали и погасли. На промозглых улицах ни души, почему-то я ожидал, что это будет иначе. «Не дуйся», — сказал Странский, когда я снова распахнул дверь типографии. «Она лишь просыпается. Она еще сотворит такое, что мы ахнем. Вот увидишь». Летом 1957 года мы с Золей жили в Доме творчества в Будермайсе. Дом, построенный на лугу на склоне малых Карпатских гор, принадлежал Союзу словацких писателей. Длинная аллея, обсаженная каштанами, вела к зданию с величественным фронтоном и мраморной лестницей. Несколько комнат на верхнем этаже никогда не отпирались, в остальных было много пыли. Старую мебель, навевавшую воспоминания об империи или казавшуюся чересчур буржуазной, сожгли, вместо нее привезли пластиковое кресла и ужасные русские гравюры. Странский, не любивший пользоваться блатом, сумел заполучить дом на все лето и надеялся, что в нем мы будем всерьез заниматься творчеством. Он хотел, чтобы мы вместе с Золей закончили работу над книгой. Прежде вышла книжка малого формата в бумажной обложке. Теперь же предполагалось выпустить целый том, что, как считал Странский, упрочит репутацию Золи. Он был уверен, что у нее есть видение, которое поможет цыганам выбраться из их незавидного положения. Лужайка спускалась к ручью, который протекал через деревянную трубу. Через отверстие в трубе дугами била вода, орошала лужайку, поливала траву, и хорошо ухоженные дорожки. Она шумела так, что даже ясными летними ночами чудилось, что идет дождь. Странский каждый день гулял с Золей. Она в своих юбках, в шале и темных блузках. Он в белых рубашках без ворота, придававших ему вид Дон Кихота. Они проходили мимо струй, бивших из трубы. Со стороны могло показаться, будто они нашептывают друг другу секреты. В действительности же Золя, бывшая в самом расцвете творческих сил, обсуждала со Странским свои стихи. Нечасто мне приходилось видеть человека, столь же возбужденного, как Странский, когда он расхаживал по дому, повторяя «да-да», «да-да-да». В главной столовой по-прежнему стоял один из реликтов прежней жизни, рояль Стейнвей. Впрочем, фирменную маркировку на нем стерли. Странский поднимал лакированную крышку, садился на табурет, тыкал безымянным пальцем в клавиши, покрытые пластинками слоновой кости, осуждал пустую элегантность беспредметного искусства, подмигивал и играл интернационал. Однажды вечером он, прыгнув с лестницы, дотянулся до лёстры. Она с грохотом упала с потолка. Ошарашенный Странский лежал рядом. «Обожание менее надёжно, чем верёвка», — изрёк он, осматриваясь с удивлённым видом. Золя подошла и села возле него на мраморный пол. «Я наблюдал эту сцену с балкона, расположенного над ними», Странский едва заметно улыбался, глядя на небольшой порез у себя на руке. В коже застрял крошечный осколок стекла. Она взяла его за руку, вытащила стекло из склада ладони, сказала «ш, -ш, ш и поднесла палец Странского к его губам. Он высосал оставшийся осколок. Я громко топая спустился по лестнице. Золия взглянула на меня снизу вверх и улыбнулась. «Мартин опять напился». «Нет, не напился», — сказал Странский, схватил ее за локоть и снова упал. Я поднял его с пола и сказал, что ему надо бы принять холодную ванну. Он обнял меня за плечи. Поднявшись до половины лестничного марша, я вдруг представил себе, что роняю Странского и смотрю с высоты, как он катится по ступенькам вниз. Золи, подняв голову, улыбнулась мне и пошла туда, где обычно спала. Она не привыкла ночевать в комнате, ей казалось, что на нее надвигаются стены. поэтому Золя устроила себе постель в Розарии. Утром я пошел к ней, она спала под розами. Мылась она в ручье недалеко от Дома Творчества и не могла понять тех, кто купается в стоячей воде. Странски в пику ей стал мыться в огромной ванне, вынесенной на улицу. Сидя в ней, он распевал, намыливался, выпивал и смеялся. Золя уходила в лес и возвращалась с пучками дикого чеснока, с съедобными цветами и орехами. «Куда она ушла?» — спросил я его как-то. «Ох, не вытащите ли палку у себя из задницы, молодой человек?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Ушла гулять. Ей надо, чтобы прояснилось в голове. Ей не нужны ни ты, ни я. У тебя же жена, Странский. Не будет ночной вазы», — сказал он. Такими выражениями, странными и вычурными, много лет назад пользовался мой отец. Странски крепко ухватил меня за плечо. Я попытался сделать шаг назад, но он сжал руку крепче, показывая, что все еще силен, как молодой. «Меня интересуют ее стихи», — сказал он, — «и только». Ближе к концу лета появился табор Золи. 20 кибиток стали на поле прямо позади дома творчества. Спины лошадей поблескивали от пота. Проснувшись утром, я почувствовал запах походных костров. У конки, Тянулся от края глазницы до шеи свежий шрам, и не хватало одного из верхних зубов. Она вышла из кибитки со своим мужем Фьёдором. На ней было жёлтое платье. Спустившись по лесенке, она вдруг захромала, и я подумал, у кого же хватит мужества вести такую жизнь? Груди у неё висели, живот выпирал, и я вспомнил, что подобное печальное зрелище уже где-то видел. Дети бегали голыми под струями воды — Мужчины взяли из кухни несколько пластиковых стульев и поставили их рядом с кибитками. Золи смеялась, стоя среди толпы цыган. Странский вдруг тоже оказался в гуще событий. Пил вместе с Вашенго, который нашел ящик «Харвейс Бристол Крим», «Херес». «Потрясающая штука. Я так и не узнал, где они его достали, но товар был контрабандный, и за него их могли арестовать». Странский и Вашенго выпили все до последней капли и перешли на сливовицу. Наступила ночь, и нужно было ее прожить. В ту неделю Золя написала лучшие свои стихи. Странский, который всегда прислушивался к ней и наблюдал, сказал, что чувствует в ней новую музыку. Он теперь считал ее совершенно самостоятельным автором, сложившимся в чуждой нам среде. Странский говорил, что Золя слышит загадочные голоса, чьи речи порой непонятны ей самой – и она обрела мудрость невзначай, как птица слетает с ветки. Он проглатывал примесь абстракционизма и романтизма, которые раздражали его в других поэтах, позволял ей то, что считал ошибочным, только поправлял огрехи в размере ее стихов. И все же перед моими глазами стоит такая картина. Странский в грязной рубашке, проработав весь день с золи, Идет к кибиткам, и вместе с цыганами, словно один из них, садится играть в бляшки жестяными картами, а я в сторонке жду ее. К концу недели дом творчества обокрали. Обитатели табора забрали всю еду до последней крошки. Сломанную люстру повесили в одной из кибиток. Я нашел Золи в одной из полупустых верхних комнат. Она сидела на стуле, комкая носовой платок. Увидев меня в дверях, Золи поднялась и сказала, что все в порядке. Она всего лишь простудилась, но... Проходя мимо, провела пальцами по моей руке. Вашенга говорит, что появились новые слухи. Что ты имеешь в виду? Переселение. Нам хотят дать школы, дома и больницы. Она потерла кулаком глаз с ленивым веком. Говорят, мы были отсталыми, а теперь мы новые. Говорят, это для нашей же пользы. Это называется закон номер 74. Это лишь разговоры, Золи. «Как это получается, что одни знают лучше, что лучше другим?» «Странский», — сказал я. «Странский к этому не имеет никакого отношения. Ты любишь его». Она уставилась на меня, потом посмотрела в окно, на сад внизу. «Нет», — сказала она. «Конечно нет». Снаружи донесся из-за смех. «На завтра мы встретились...» Вскоре после полудня, вдали от Будермайса, у водяного колеса старой мельницы. Воду отсюда отвели. Золи постаралась запутать следы, чтобы ее не нашли. В кармане у нее была фотография. Разветвившаяся молния, яркая голубая вспышка над темной аллеей. Она сказала, что этот снимок вырезала из журнальной статьи о Мексике, что когда-нибудь она бы не прочь туда съездить. Это далеко, но она все равно бы поехала. «Вероятно, когда все уладится, — сказала золи, она отправится по этой тропе». Она процитировала строчку неруды, руды, а падение из дерева, на которое он не залезал. «Я рассердился на нее. Вечно она отворачивается, вечно меняется, заставляя меня чувствовать себя так, будто мне не хватает кислорода, то ли дышишь свежим воздухом, то ли тонешь». «Стивен, — сказала она, — ты будешь сражаться за нас, если придется?» «Конечно». Она улыбнулась, вдруг превратившись в ту юную Золю, которую я когда-то встретил в типографии. Ее плечи расслабились, лицо осветилось, от нее повеяло теплом. Она шагнула ко мне, положила мою руку себе на бедро и прижалась спиной к дереву. Наши ноги скользили в листве, ее волосы закрывали ей лицо, она казалась обезоруженной. «Всегда есть мгновение, к которым мы возвращаемся». Мы пребываем в них, успокаиваемся, и больше ничего не существует. Вечером мы снова занимались любовью в пустой комнате с высоким потолком. Белая простыня приняла отпечаток наших тел. Капля пота с моего лба прокатилась по ее щеке. Она ушла, приложив палец к губам. Утром мне мучительно не хватало ее, я и не знал, что такое бывает». Боль сжимала мне грудь, и все равно мы по-прежнему не могли показываться вместе, не могли преодолеть этот рубеж. Мне казалось, что мы падаем с утеса. Совершенная невесомость, а потом глухой удар. «Если нас поймают», — сказала она, — «беда будет большей, чем мы можем себе представить». На той же неделе приехал чиновник из Министерства, высокий седовласый бюрократ, напоминавший точилку для карандашей. Он сидел и сердито смотрел на женщин, которые стирали одежду под струями, бившими из деревянной трубы. Затем он на повышенных тонах поговорил со Странским. Жилы на шее у бюрократа вздулись. Он провел рукавом по лбу. Странский, брызжа слюной, придвинулся к нему поближе. Бюрократ пошел в дом и пробежался пальцами по клавиатуре рояля. Слоновой кости на клавишах не было. Он развернулся на каблуках, Через несколько часов бюрократ вернулся с милицией. Вашенга, стоя перед строем из шести милиционеров, замахнулся на них вилами. «Оставь!» — попросил Странский. Милиционеры попятились. Самые маленькие дети у них на глазах собирали в саду камни. Странский встал между ними, расставив руки. Милиционеры уехали, получив обещание, что табор снимется с места на следующий день. Утром Золи села в телегу. Я шел по гравию. Она покачала головой, показывая, чтобы я не подходил к ней. Что-то во мне запылало. Я бы все отдал, каждое слово, каждую мысль, лишь бы снова подняться с ней в этот старый дом. Но она отвернулась, и кто-то стегнул по спине ее лошадь. В телеге Золи сидела, усмехаясь, конка. Табор снялся и двинулся за Вашенга. Странского я нашел в огромном опустевшем доме. Он сидел на ступенях, сжимая виски, и внезапно показался мне ужасно старым и грустным. Ты знаешь, Свон, мы пьем из крышек их гробов. Однажды Странский написал, что человеческая жизнь обретает начало, середину и конец только после завершения. До тех пор мы пребываем в постоянной неопределенности. Но последнее слово рифмуется со словом, сказанным где-то на середине пути. Может быть, и в этом... «Кроется смысл смерти?» Странский был из тех, кто все собирается сделать что-то такое, от чего земля уйдет из-под ног. Он надолго исчезал. Понимание, к чему все идет, не давало ему покоя. Смерть Сталина, которым Странский вряд ли восхищался, выбила из него дух. Некоторое время его поддерживал на плаву Конгресс, но затем наступили венгерские события 1956 года. На юг двинулись танки... вслед за чем последовала новая серия судебных процессов в Чехословакии. В отеле «Татра», возя по полированному столу свое обручальное кольцо, Странский произнес долгую речь о жизни маргиналов. В стихотворении, опубликованном в одном пражском журнале, он писал, что ему больше не интересно тереть себе губы красной гофрированной бумагой. Думаю, он имел в виду, что чем больше людей получают власть – тем сильнее они презирают процесс, давший им эту власть. Страна изменилась, прокисла, клинок потерял остроту. Наши лекарства оказались недостаточно сильны, чтобы исцелить наши раны. Старые друзья Странского перестали заходить к нему. Его посещения Министерства культуры сводились к блужданию по приемным. Он перестал выступать с лекциями на фабриках, в клубах, в сельских домах культуры. В типографии он сильно пил. «Уверяю тебя», — сказал он, — «это водка меня пьет». Но еще осталось на два пальца, — он широко расставил руки. «Алкоголь как биография», — он прикончил бутылку. В начале зимы 1958 года от него ушла Елена. Его брак дал крен некоторое время назад. Он подозревал, что невысокий толстый человек с топором, персонаж ее мультфильмов — карикатура на него». Я нашел Странского в углу типографии. Он стоял у окна. Я никогда не видел его таким молчаливым. Незадолго до того он разбил себе кулак, ударив по стене, и теперь бинты на руке были покрыты чернильными пятнами. Он погасил сигарету, ткнув ею в кусок ветоши, и указал мне на двух мужчин, расхаживавших под окном. В следующей неделе Странский похудел и осунулся. Он бродил по типографии, вырезая узоры из бумаги. Так он боролся со сном, желая работать. Иногда он зажигал о ноготь спичку и вдыхал сернистый дым. Странский никому не показывал свои новые стихи, а мы его не спрашивали о них. Так было лучше. Я избегал его. Теперь расставить точки на дым могло только время. Он позволял мне плыть по течению. Так проявлялась его щедрость. Он не пытался утащить меня вниз вместе с собой. Часы проходили один за другим, и каждый казался дольше, чем предыдущий. Я занялся плакатами, работал с другими художниками и дизайнерами. Моё умение позволило сделать четырёхцветный плакат на печатном станке «Зефир». Я мог бы сделать его сам за несколько часов. Странский иногда спускался по лестнице в цех и ходил по свежеотпечатанным плакатам. Потом снова уходил наверх, оставляя за собой на полу следы краски. Он был по-прежнему погружен в работу Золи, переделывал ее стихи, добавлял слова, подбирал другие рифмы, проверял все это с ней, спорил с теми, кто утверждал, что она извлекает социальное преимущество из боли, что она грешит формализмом, что ее творчество буржуазно, поскольку она почитает природу. Он считал, что цель ее стихотворений не ослепить блеском мысли, но сделать тот или иной миг бытия незабываемым. Однажды в четверг мы втроём должны были встретиться в отеле «Карлтон». Мы с золи стояли под полодняным навесом у отеля, курили дешевый табак, ждали появления Странского. Золи вся лучилась в ярко-красном платье, расшитым бисером, и стоило ей двинуться, бисерины даже и под шалью отражали солнечный свет. Странского не было. Пасмурное небо охладило воздух, казалось, приближается зима. Мы свернули за угол и пошли вдоль Дуная вниз по течению. Было сыро, но Золя скинула туфли и продолжила путь босиком. Она проделала это не слишком изящно, а ноги у нее сразу промокли. Золя нагнулась, подняла туфли и понесла их в правой руке. «Много лет уже не ходила босиком», — сказала она. По Дунаю прошла моторная лодка, осветив нас прожектором. «Мы пошли по аллее вдоль берега, где строились ядерные бункеры», и Золи наклонилась, чтобы надеть туфли. В это время ее снова осветил прожектор, солдат узнал Золи и прокричал ее имя. На земле появилась ее вытянутая тень, засверкал бисер на платье. «Я тогда подумал, что нам никогда не выйти из этих кругов света, преследующих нас. Нас не должны видеть вдвоем, Стивен, слишком многое поставлено сейчас на карту». Я не поверил ей, не мог. Отсутствие перспективы ошеломило меня — Темнота вокруг нас, казалось, простиралась на многие мили. Думаю, я заснул. Я слишком устал, чтобы видеть сны. Мне не исполнилось еще и 33 лет. Когда рано утром над Братиславой только занимался рассвет, в дверь постучали, я точно знал, кто это. Шесть агентов перевернули в комнате все вверх дном. Ответы на все свои вопросы они знали заранее. Проверили мои документы, оформили протокол, Их огорчила неустроенность моей жизни, ее обыденность и стерильность. Заседание суда над Странским по радио не передавали. За последние стихи его заклеймили паразитом, его признания появились в газетах. Я бегло просматривал их, пытаясь найти то, что позволило бы понять человека, которого я когда-то боготворил. У меня перед глазами стоял его образ, вздернут на веревке, руки связаны за спиной — Ужасный треск, сопровождающий вывих рук из плечевых суставов, резиновые дубинки, ванны с подведенными к ним электрическими проводами. По вечерам не являлись видения. Его ведут тюремными коридорами, и гробовое молчание тех, в кого мы превратились, удручает его». Меня вызвали в министерство и провели ознакомительную экскурсию по карцерам. Потребовали представлять еженедельный отчет о том, что я узнавал. Я освоил множество выражений, позволявших изъясняться уклончиво. Золи не арестовали, но пригласили на так называемую консультацию. Я ждал возле главного управления. Она пришла. Лицо, как маска, только две темные параллельные морщины на щеках выдавали ее. Она села в машину. темные волосы на бежевом фоне кожаного сиденья. Я видел, как машина отъехала. После этого она долго не давала о себе знать. Я искал ее, но не мог найти. Ходили слухи, что она сожгла все свои бумаги до последнего клочка. Кто-то говорил, что она уехала в Прешев и не вернется. Воды Дуная несли желтые листья. Я работал над ее стихотворениями, но теперь... Когда ее голос больше не обволакивал слова, стихи воспринимались не так, как прежде. Выход книги пришлось отложить. Без участия Золи в подготовке материала книга получалась неполноценной. Через три месяца она послала ко мне одну из дочерей Конки. Та передала мне сообщение, дошедшее до нее по цепочке, в которой было еще трое участников. Некоторые подробности девочка не запомнила. Я попросил у нее письмо, но она молча уставилась на меня и запустила пальцы себе в волосы. С сельским акцентом она сказала, что Золи хочет поговорить со мной, потом торопливо перечислила названия нескольких деревень, в окрестностях которых, как я понял, ее можно отыскать. Я так гнал мотоцикл Странского, что двигатель стал чихать. Остановившись под аркой из кипарисов, в старый бинокль я увидел Золи. Она сидела на задке своей кибитки, водя скрипичным смычком по полосе металла, ее старая причуда. Вокруг нее собралась толпа детей — А я стоял и чувствовал ладонью ее шею, дрожь, пробегающую по ее телу, струны, идущие вниз к чаше ее живота, и я, потерянный, увяз в ней по грудь.